Глава 34 В середине декабря наконец-то прибыла долгожданная посылка от Греве. Вернее, четыре увесистых, немаленьких и крепко-накрепко заколоченных ящика, за которыми князю пришлось лично проехаться в почтово-багажное отделение железной дороги. Едва Александр и его денщик затащили в квартиру последний ящик, Тут же нарисовался радостный унтер, причем не один, а в компании с маленьким ломиком. Вот, командир, у Андреевич Андреевича одолжился. Даже с инструментом Григорию пришлось изрядно повозиться. Неизвестно, кто именно упаковывал посылку, но железных лент и гвоздей явно не жалели, как и хорошего дерева. Раздался треск, доска, наконец, поддалась, напоследок жалобных руснув. Резко запахло оружейной смазкой, а стоило убрать промасленную тряпку, как тускло засияли воронением, аккуратно и плотно уложенные пистолеты. Десяток плеток и по пятнадцать штук рокотов и орлов. Эх, красота! Ты не останавливайся, раз уж начал. Тоже верно. Спустя пять минут последняя часть четырехкомпонентной посылки лишилась крышки, а Унтер в очередной раз лишился речи. На пол рассыпались разнообразные ножи с чудной неровноволнистой заточкой, ложки и вилки с вытравленными на них узорами, непонятные латунные коробочки и еще более непонятный инструмент. И самое интересное – складные перочинные ножи в брезентовых чехольчиках. Однолезвийные и ножи-бабочки были осмотрены и одобрены Григорием и Деньчаком с редким единодушием после чего пришел черед десятка ножей со странно толстыми рукоятками. «Ого, глядь, сова! Это ж сколько лезвий! Ты смотри, шило!» «И вилка, отвертка, штопор! О, напильничек! Справная вещица, как есть справная! А это что, командир?» Александр в это время любовался первым серийным рокотом. «То есть не первым, конечно!» Первые пронумерованные сто штук, каждый из трех моделей, осели на складах до его особого распоряжения. Все равно одним из первых. Особенно нравилась выбитая на ствольной коробке клеймо, бывшее в девичестве знаком радиационной опасности. Было радостно и немного грустно. Я все-таки это сделал. Командир, а слушаю. А это что за штука такая? Это инструмент слесарный такой. Вон там покрути, видишь, размер меняется. Заменяется десяток гаечных ключей. А это? Бритва. Безопасная. Надо же и лезвие есть. Почитав вложенную в коробочку футляр записку от Греве, Александр разочарованно поморщился. Проблему промышленной заточки лезвий так и не решили, а это маленький сувенир от Валентина Ивановича, своему шефу, так сказать, ручной работы. «А это? Я же тебе рассказывал. Бенза. тут, ну, то есть бензиновая зажигалка. Вон и жестянки с заправкой для нее. Ты сбоку на крышку надави. Тугая какая!» М? Из дюжины зажигалок удачливому Унтеру попалась одна единственная с маленьким брачком, плохой подгонкой корпуса и крышки. Подумав, Григорий довольно улыбнулся и начал обстоятельно проверять ножи-мультитулы взмахом руки, мобилизовав себе на помощь Саву. Вот, в открытую просить не хочет, а бракованные вроде как и не жалко будет. И ведь знает же, что не откажу в любом случае, а все равно жук. Да не мучайся ты, выберите себе по зажигалке и ножу-складничку и всего делов. Сава, возьми еще на пробу вилок-ложек для Марыси. А ты, Гриша, захвати одну зажигалку для фельдфебеля. Он у нас известный любитель махрой подымить. В тот же день первый ящик с пистолетами, и второй с патронами, и третий с кабурами и запасными магазинами попали в нетерпеливо загребущие, в полном соответствии с занимаемой должностью, руки господина заведующего оружием Чинстаховской бригады ротмистра Николаева. Через два дня приключилось редкое событие. Офицерская касса взаимопомощи заметно оскудела. Вначале разобрали, вернее сказать, расхватали рокоты. Тяжелый и мощный пистолет просто завораживал своей соразмерностью, хищной красотой и необычайностью вида. Рублено четкие формы ствольной коробки резко переходили в плавно изогнутую эргономичную рукоять с выступами. Тот, кто брал его в руки, как правило, уже не мог отказаться от покупки. Орел тоже пошел на ура, как меньший брат Рокота. Более зализанный и полегче. Правда, и рукоять была немного похуже. А вот из-за последней плетки даже немного поссорились. Пока один офицер бегал одалживаться по друзьям-товарищам, второй сразу пришел со всей суммой. Вот только уйти вовремя не успел и натолкнулся на первого. Страсти утихли только после того, как ротмистр Николаев принял заявки от всех желающих и клятвенно заверил, что приложит все усилия для их скорейшей реализации. При этом ротмистр довольно улыбался и периодически поглаживал лежащую в кармане бриджий плетку, жалея при этом только об одном, что находящийся дома рокот ну никак невозможно носить вместо штатного Смитвессона. Когда незадолго до новогоднего бала Александра вызвали в штаб бригады, он было решил, что его опять попросят ускорить прибытие второй партии пистолетов. По мере того, как господа офицеры распробовали новое оружие, разумеется, не забыв, словно невзначай, похвалиться перед сослуживцами и просто знакомыми, список заявок стал вдвое толще и демонстрировал устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. «Господин полковник, по вашему приказанию прибыл». «Прошу, присаживайтесь, поручик. Мы с вами люди военные, поэтому перейдем сразу к делу. Александр Яковлевич, из таможенного департамента поступил запрос касательно вашей персоны, и я просто обязан...» э... «Господин полковник, осмелюсь уточнить, запрос по поводу источника средств на открытие моего завода?» Толокушкин молча кивнул. «Было видно, как его тяготит и сильно» подобный разговор. Подозревать такого блестящего офицера, своего, ему было попросту стыдно. Ну что ж, надеюсь, господ таможенников удовлетворят нотариально заверенные копии кредитных договоров и прочих бумаг. «Несомненно!» Олег Дмитриевич прямо на глазах оживал и возвращал себе хорошее настроение. Через полчаса его настроение улучшилось опять до самого что ни на есть верхнего предела. Поручик Гренев посетил расположенное невдалеке отделение Русско-Азиатского банка, вернее, свою ячейку в нем, и вернулся в штаб с тоненькой картонной укладкой на веревочных завязках. «Прошу!» Не открывая, старший офицер небрежно отодвинул ее в сторону и немного удивленно осведомился. «Александр Яковлевич, как же вы так быстро управились? Или вы готовились заранее?» «Ну что вы, конечно же, нет». «Просто два месяца тому назад потребовались копии для моего стряпчего, так я на всякий случай оформил все с некоторым запасом». «Позвольте полюбопытствовать, Олег Дмитриевич, ежели это только возможно, за чьей подписью поступил запрос?» «За... один момент, где же?» «А, вот. Господин коллежский советник Вятов Филипп Арнольдович. Вы желаете требовать удовлетворения у этого господина?» «Что за слова Что... такие?» так и вижу, как прихожу в кабинет этого вятого и требую меня удовлетворить разными способами. Пошляк вы, Олег Дмитриевич, ой пошляк. Правда, сами вы об этом не догадываетесь. Собственно, я предупреждал этих господ, но раз они не вняли, отпустив подчиненного, правда, не сразу, а немного побеседовав с ним на оружейную тему, вернее о том, ну, когда же будет долгожданная поставка пистолетов и патронов, да побольше, побольше. Полковник вздохнул и принялся знакомиться с содержимым невзрачной папки. И чем дальше он читал, тем больше улыбался. Уже выходя из своего кабинета, начальник штаба коротко сказал, как плюнул. "Чинуши". А князь по возвращении сразу же уселся сочинять большое послание господину Луневу. Изложив свое видение проблемы, Александр поручил Стряпчему подыскать хорошего «нет» очень хорошего юриста нужной специализации, отыскав, немедленно приниматься за дело, вчинить господам Вятову и Хлудову хороший такой иск о клевете, подрыве деловой репутации и попрании чести. Сами пусть решают, но чем больше, тем лучше. И как только будет положительное для меня, естественно, решение суда, пускай даже по одному из обвинений, появится законная возможность послать своих секундантов, Проще один раз подстрелить взорвавшегося чинушу и устроить широкую огласку причин дуэли, чем ждать следующей проверки. Все ж таки Николай I явно не любил своих чиновников, раз разрешил, пусть и с многочисленными оговорками, вызывать их. Жалко, что в моей первой жизни такого не было». На новогоднем балу Сергей Юрьевич Блинский не ходил, порхал мотыльком и сиял при этом, как маленький прожектор. Командование сдержало слово и лишило его, наконец-то, приставки «штаб», сделав простым ротмистром. На этом хорошие новости для Александра заканчивались и начинались плохие. Уже ротмистра Блинского в скорости переводили в распоряжение штаба А взамен и тоже переводом должен был прибыть следующий командир алькушского отряда, тоже ротмистр по фамилии Разуваев. То, что удалось узнать про нового хозяина заставы, оптимизма не внушало. Ротмистр в 54 года. Иные уже и генеральские погоны примеряют в таком-то почтенном для военного возрасте. Ну пусть не генеральский, но как минимум чин подполковника уже должен быть. Вдобавок, по слухам, Разуваев сильно уважал шагистику и прочую уставщину, причем достиг в любимом деле немалых высот, если уж и другие офицеры признали, что тот бывает чрезмерно строг к нижним чинам. Это при том, что небольшое рукоприкладство по отношению к солдатам за грех-то не считалось. Так, обычная воспитательная мера воздействия на нерадивых к службе. «Саша, ты опять меня не слушаешь?» Баронесса периодически пыталась доказать свое утверждение, но, увы, ей так и не удалось это сделать. Порочик цитировал одну-две последних фразы, и все возвращалось на круги своя. Софья щебетала, пересказывая последние слухи и сплетни, а ее спутник обдумывал все, что удалось узнать в коротких беседах со служивцами, периодически приветствуя проходящих мимо дам и кавалеров. Шагистику любим, значит. Да, с уходом Блинского прежняя вольная жизнь бесповоротно закончится. Знать бы еще, в чем это конкретно будет выражаться. Надо будет немного подсуетиться, зайти к писаревой цеху и заполнить десяток бумаг, слить очередную партию купчиков и приказчиков, пускай крепнет связка пограничников и жандармов. Да и на границе чуток потише станет. Ненадолго, к сожалению. Что еще? Собрать инфу по проявившимся чиновникам. Пора создавать свою службу безопасности. Может проконсультироваться с подполковником Васильевым по поводу жандармов-отставников? Хотя нет. Бывшие жандармы встречаются только на кладбище. Лучше отставники из полиции. А в свете возможной дуэли, пожалуй, что надо изменить кое-что в тренировках с Гришей. А еще я давно хотел попробовать что-то вроде гранат соорудить. Ежели только время будет. Не сам, а с помощью Васисуалия. Ну что за имена, а? До сих пор привыкнуть не могу. Выплыв в очередной раз из раздумий, Александр услышал конец очередной сплетни. Так от этой истории с господином Музиным едва колики и мигрень не приключились от смеху. Какой истории, душа моя? Ну как же, все общество с неделю только об этом и говорило. Ты просто невозможен. Не далее, как вчера, я тебе все самым подробным образом поведала. Хотя, ну ладно, слушай. Рассказ, скорее даже небольшая повесть, о том, как две Ченстаховские барышни, люто боровшиеся друг с другом за звание самой-самой продвинутой модницы и кокетки, Умудрились пошить себе в глубокой тайне, причем у разных портных, практически одинаковые платья, после чего встретились на очередном приеме у мадам Кики, сопровождался всеми положенными атрибутами — большими глазами в нужных местах, придыханием, многозначительными улыбками. Правда, в исполнении Сони это выглядело не смешно, а скорее трагично. Так красочно и эмоционально она описала мучения бедных женщин, вынужденных демонстративно не замечать друг друга и терпеть перешептывания и смешки светского общества. Колики же одолели вполне себе почтенного господина Музина совсем по другой причине. Он лично наблюдал, как одна из модниц, хрупкая, милая, слабая и беззащитная женщина, кругами гоняла своего портного, едва не убив его своим, хоть и нежным, но слегка визгливым голосом. К концу подзатянувшегося повествования Александр, пользуясь тем, что они стояли в небольшой закутке ниши, стал тихонечко поглаживать баронессу по спинке и немного ниже, любуясь тем, как она мило пунцевеет, но даже и не думает при этом отодвигаться или еще как-то останавливать его. Когда их отношения только начинались, он очень боялся проколоться в таком интимном деле, как Ласки, То, что было привычным для него, Соня могла посчитать за верхнее приличие, но, как показало время, все его опасения были беспочвенны. Главное — соблюдать приличие, то есть не целоваться у всех на виду, ходить не в обнимку, а под ручку и так далее. Наедине же баронесса была на удивление раскованной особой. Или это Александру просто повезло? Софья Михайловна, позвольте пригласить вас на первый круг. С удовольствием. В середине января нового 1890 года обычная для Келецкой губернии мягкая зима неожиданно сменилась сильным ветром, арктической стужей и легким снегопадом. Несмотря на неофициальное разрешение солдатам Алькушской заставы подогреваться по возвращении из дозоров трофейным спиртом, в первые же дни добрая треть отряда получила обморожение или сильную простуду. После чего второй взвод получил указание нести дозорную службу, не выходя из казарм. Как только поручик Огренев уговорил Блинского, к тому времени кашляла большая часть первого и третьего взвода, и вместе с ним съездил к подполковнику Рослякову с суточным опозданием, это же приказали и остальным, включая все заставы 4 отдела Ченстаховской бригады. Александр же, пользуясь внезапно освободившимся свободным временем, решил освежить в памяти имеющиеся у него рукописи, заодно и поискать что-нибудь новенькое в свете его конфликта с чиновниками. Мемуары простого посланника Юлиуша, Позволили насобирать десяток имен, но улов был невелик, в основном чиновничья мелочь, вроде коллежских регистраторов и старших писарей. А вот у Ягодского он нашел интересную запись. Его хитроумный батюшка частенько пользовался услугами некоего стряпчего в Варшаве. Причем, что интересно, покойный Стефан раза три упомянул про то, что этот самый господин Губерман знает все про всех. В смысле, кому и сколько надо сунуть, чтобы устроить свое дело или уморить чужое. Можно сказать, готовое справочное по чиновникам-взяточникам. Пан Юлиуш реабилитировался в другом. Точно указал несколько мест, где любил отдыхать некто Болеслав. Само по себе это преступлением не являлось, но если учесть, что этот господин мотался в Австро-Венгрию как на работу и водил дружбу с варшавскими ювелирами... Какая богатая тема! И главное, как вовремя. Гриша совсем уже загрустил, да заскучал, теперь порадуется. Очередность будет такая. Вначале решим вопрос с чиновниками, затем поработаем с курьером. Хотя, если этот губерман оправдает хотя бы половину моих надежд, до курьера-контрабандиста я доберусь не скоро. А может порадовать одного знакомого жандарма? Ювелиры Варшавские, он теперь тоже в Варшаве. Ладно, позже решу. Как только потеплело, породчик развил энергичную деятельность. Денщик отправился в служебную командировку в Варшаву, себя показать, на других посмотреть, а между делом снять приличные апартаменты. Оружейный мастер бригады принялся собирать корпуса. Ну, гранаты это обозвать было нельзя, жестяной цилиндр, туго набитый черным порохом с огрызком Бекфордова шнура снаружи, Скорее тянул на хороший взрыв пакет. Вот когда прибудут заказанные аж в Риге пероксилиновые саперные шашки, десять фунтов магния и прочие полезные мелочи, вот тогда и можно будет соорудить настоящую гранату. Вернее, несколько ее разновидностей. Григорий же, добившись полного успеха в своем взводе, принялся агитировать подходящих ветеранов в соседних казармах. И все шло к тому, что весной, у собственности русской оружейной компании наконец-то появится нормальная охрана и силовая часть будущей службы безопасности. Ну и напоследок Лунев. Этот, без сомнения, достойный господин, очень близко к сердцу принял попытку чиновников обидеть его лучшего, можно сказать, любимого и уже год как единственного клиента, а посему запорученное ему дело принялся безотлагательно и со всем возможным старанием. Вследствие чего у господина Вятова, в частности, и таможенного департамента Келецкой губернии вообще вскоре намечались крупные неприятности. Столичная звезда юриспруденции уже ехала в Чинстахов для разговора с князем Огреневым. Двое нанятых журналистов, имеющих некоторую известность у почтенной публики, получили аванс и вовсю старались, сочиняя гневно-разоблачительные статьи о плохой работе чиновников и их повышенном коростолюбии. А сам поручик, предварительно подумав, спровоцировал недовольство и возмущение среди офицеров своей бригады. На следующий день после разговора с полковником он отослал ГРВ письмо и отправку трехсот пистолетов и патронов к ним задержали на определенный срок, точнее, до получения соответствующей телеграммы. Когда же мистер Николаев в очередной... Двадцатый по счету раз поинтересовался, ну когда же прибудет вожделенный груз из Сестрорецка? Александр грустно посетовал на неожиданно образовавшиеся сложные сложности и трудные трудности, толсто намекнув на таможенный департамент как их источник. Что, как и кому говорил заведующий оружием 14-й Чинстаховской бригады, для князя осталось неизвестным. Но на новогоднем балу в офицерском собрании гражданских чиновников было на удивление мало, ведь среди заказчиков были офицеры и других частей. В конце января, пользуясь тем, что у мистера Блинского полноценное чемоданное настроение, поручик завел разговор о том, как тоскует по своей тетушке и двоюродной сестре, и как было бы здорово повидать их, а то когда еще доведется. «Почему же так не уверен, Александр Яковлевич?» Благодушно настроенный ротмистер был, в принципе, не против, тем более, что сугробы на дистанции намело такие, что кое-где дозорные проваливались в снег по грудь, а, следовательно, и протащить контрабанду в таких условиях было просто нереально. «Ну как же, Сергей Юрьевич, вы же мне сами не дали, как неделю тому изволили говорить о том, что ваш преемник — редкостный служака, а, значит, и отпуска сверхположенного мне, ну, никак и спросить не получится». Ну что ж, родственников навестить — тело хорошее. Оставив ротмистра Блинского и дальше мечтать о будущей беспечальной службе в пока еще неизвестно где, хотя вроде как бригадный адъютант штаб ротмистра Прянишников тоже уходил на повышение, освобождая тепленькое местечко, поручик отправился на плановую тренировку с унтером. Когда Александр в первый раз сказал Григорию, чем они теперь будут заниматься, то не сдержался и захохотал, уж больно потешно хлопал глазами его спарринг-партнер. — Это как так, палкой-то? — Ну не пикай же, Гриш. — Воля твоя, командир, только я в толк не возьму, на кой это надо? — Эх, Гриша, из пистолей дуэльных я стреляю более-менее, и саблю с шашкой в руках ты меня держать научил, а шпага... Ну, не без этого научил, но при чем здесь шпага? При том, что обычно дуэли проводятся на трех видах оружия: дульнозарядные пистоли, сабли и шпаги. Хоть и говорят, что последние выбирают редко, но ведь выбирают же. А ты, хотя и изрядно меня натаскал, но саблист я не из лучших, а со шпагой так вообще. Ближайшее фехтовальное общество, где я мог бы заниматься, аж в Варшаве, до которой день только ехать. Значит что? — Скорость мне надо развивать, да учиться уходить от ударов. Понял теперь? — Как не понять? — Бать отпишу, ей-ей не поверит, что я такое утворял. — В смысле? Когда начнем, командир? Когда Корнет Дымков увидел, как поручик чертит на утоптанном снегу тренировочной площадке небольшой круг, он сразу сделал вид, что ему это неинтересно. Но когда на его глазах Унтер стал охаживать князя палкой, не удержался и непроизвольно подошел поближе. Александр во время вынужденной передышки радостный Григорий его попросту загонял. Не поленился повторить свои объяснения и для него, а на следующий день старшему Унтеру второго взвода пришлось стараться ровно в два раза больше, так сказать, трудиться на двоих. И все равно, когда поручик уезжал в отпуск, его плечи и грудь украшали россыпи мелких синяков. Отправившись навестить дорогую тетушку Александр немного заблудился И как-то незаметно оказался в Вене Благо, что о таком его конфузии Никто бы узнать не смог Исключительно потому, что он слегка изменил внешность Еще до посадки в поезд Прямо с вокзала поручик отправился в донау банк Где и был встречен с редкой предупредительностью Что не говоря, дорогая одежда и манера родовитого аристократа вполне заменяли визитную карточку. «Чем могу услужить, господину?» «Хофман, я желал бы получить доступ к ячейке моего дядюшки». «Прошу предъявить ключ». «Благодарю». «Соблаговолите заполнить эту форму». «Еще раз благодарю. Прошу следовать за мной». Все устроилось на удивление быстро. Посетителя провели мимо двух хмурых охранников в уже знакомое хранилище – после чего клерк объявил, что вернется через, я думаю, минут десяти мне будет достаточно. Как вам будет угодно. Из банка он вышел, держа в руках тот самый, полюбившийся ему, чемоданчик из крокодиловой кожи. Теперь он заметно оттягивал руку своей приятной тяжестью. Немного пройдясь по городу, князь завернул в ювелирный магазин и выбрал чудесные серьги в пару к браслету с изумрудами для Софьи после чего добрался-таки до Дойчебанка, банка где изрядно пополнил свой счет. Теперь на этом самом счету лежало ровно два миллиона. Подумав, Александр вернулся на вокзал, оставил излишне приметный чемоданчик в камере хранения и направился в Венскую публичную библиотеку, где три часа кряду ряду знакомился с подшивками газет, начиная с вышедших прошлым летом и заканчивая самыми свежими, за 29 января этого года. Что сказать? Его замысел удался. Полиция и жандармы явно пошли по ложному следу и наверняка до сих пор перетряхивали всех польских националистов, разыскивая скромного борца за независимость Речи Посполитой, пересажав попутно десятка два попавшихся под горячую руку реальных борцов. Лентеи, могли бы и побольше. Судьба Иосифа осталась неизвестной потому что последнее упоминание о нем – это то, как хорошо он помогает следствию. А дальше молчок. Самое интересное – после сильно нашумевшего ограбления все банки усилили охрану и обзавелись сигнализацией. Ну-ну, я это учту. А все же, какой славный город, деньги, ну, прямо под ногами валяются. И газетчики молодцы, сами подсчитали, сколько я уволок. 3 миллиона 427 с хвостиком тысяч гульденов. Кто это такой ловкий, что привел всю валюту к единому знаменателю? Впрочем, неважно. Меньше, чем хотелось бы, но, слава богу, не намного. Хотя придется, наверное, повторить. Или кредит взять. Вот только кто согласится предоставить требуемую сумму? Да. Столько денег не есть, а все одно всегда не хватает. Прямо закон природы. — Времени до отправления навалом. А не навестит ли мне еще разочек ячейку тот Тодда? — Господин Хоффман, рады видеть вас вновь. Ячейка? Ничуть не удивившийся клерк опять повторил всю процедуру доступа, снова проводив его мимо охранников, только уже других. Набив приобретенный невдалеке от банка портфель упаковками кредитных билетов с десяток Александр рассовал по карманам, И теперь в ячейке оставался только саквояж, причем набитый так туго, что мелькнула удивленная мысль, как это он смог так все упихать. Вот теперь совсем хорошо. В саквояж же примерно 1700 800 Да не больше. Сейчас в русско-азиатский банк и свободен. Остаток времени до отправления поезда князь просто гулял по городу, ради интереса посетив все встречные по дороге оружейные магазины больше подходящее слово «лавки», и примерившись в них к новейшим образцам оружия, новейшим для Австро-Венгрии, увы. Больше порадовали букинистические лавки, а вот тут, наоборот, больше подходило слово «магазины». Из них Александр вышел оттягощенный доброй дюжиной понравившихся книг. Вот и портфель пригодился. Особенно запали в душу записки об «Индии», некоего путешественника и испытателя Джона Ростингса с красочными иллюстрациями и подробными пояснениями аж на 350 страниц альбомного формата. Неспешно направляясь к вокзалу, он вдруг поймал себя на том, что с нездоровым интересом поглядывает на попадающиеся по дороге вывески банков и усмехнулся. «Нет уж, хорошего помаленьку».